554 -е. гуру Несмотря на все ухищрения майи, будущего нельзя отнять у человека. Оно непреложно должно наступить. В нашем понимании будущее это век владыки Майтреи, а неизбежность его наступления приходится твердить перед лицом очевидности плотно. Безудержный разгул тьмы только подчеркивает, что перед рассветом становится особенно темно но тьма достигнув апогеи своего разгула начнет сдавать и отступать перед идущими волнами новых энергий устремляющихся на смену старом процесс этого смещения космичи судороги тьмы указывает на ее обреченность свет впереди и победа ему суждена космической воли